Роман «Взгляни на дом свой, ангел» считается самым лучшим произведением знаменитого английского писателя Томаса Вулфа 1900-1938. Изданный в 1929 году, он сразу же принес известность молодому автору. История семьи Гант – это история семьи Вулфа, а главный герой Юджин в значительной мере – автопортрет самого Томаса. В нашей стране книга впервые вышла в 1971 году и с тех пор неизменно пользуется успехом у читателей. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Лина Музырь. Звукорежиссер Виктория Мазур. Киев. 1999 год.